Глава 9. А была ли совесть? Стою. Это был самый логичный ответ, я даже собою гордилась. Гордилась? Потому что не закричала, не подпрыгнула на месте от неожиданности. Нет-нет, я держалась с достоинством, оборачиваясь к Ангилии, которая в это утро почему-то гуляла по парку одна. А ты что здесь делаешь? Решила и я не утруждать себя выканьем, Но девочка на это никак не отреагировала. Выходит, ее все устраивало в нашем общении. «А я гуляю. Папа, как всегда, занят», — вздохнула она. «А разве тебя вчера не наказали?» «Наказали. Но папа занят, а мне скучно. И потом с этими нянями он уже наверняка о моем наказании забыл». Поморщилась Анги, но будто что-то вспомнив, посветлела лицом. «А ты почему не на собеседовании?» «Мы с герцогом еще вчера все решили. Надеюсь, что решили», — уточнила я, но скорее для себя. «Красивая чаша. Неужели из золота?» «Из золота», — кивнула девочка, тоже любуясь явным антиквариатом. «Хочешь поближе посмотреть?» «А можно?» — удивилась я. «Сейчас, подожди». Чашу мы в итоге доставали вместе. Сама не поняла, как так получилось. Девочка неожиданно для меня полезла прямо в фонтан, но ну и я за ней, потому что до верхушки она не доставала. Платье намочили мы обе. Да и не только платье. Волосы тоже пострадали, но погода позволяла нам высохнуть на солнышке. Для тщательного изучения кубка мы расположились на траве. улеглись, спрятавшись в глубине парка. Лично я искала какие-нибудь надписи, рисунки или иероглифы, чтобы убедиться, что это та самая чаша, а Анги откровенно пыталась отковырять драгоценные камни, что, впрочем, успехом не уменьшалось, как и у меня. И вот как понять, чаша желаний это или нет? Оставался один вариант – попробовать загадать желание. «Да только здесь, рядом с анги я этого сделать не могла. значит, либо мне нужно прийти сюда ночью, либо забрать кубок вместе с собой». «Второе я не могла сделать, потому что под платьем такую штуковину не утаишь. Так что мне подходил только первый вариант». «Анги, не ковыряй. Сломаем, и папа будет ругаться». «Да не будет», — махнула она рукой. «У него этих чаш, знаешь, сколько?» «Сколько?» Небезосновательно насторожилась я. «Целая сокровищница. Хочешь посмотреть?» Она была милой. Сейчас эта девочка не казалась мне невоспитанной или избалованной. Обычная, маленькая, смешливая любопытная. Такое она мне очень нравилась. Я ей искренне симпатизировала, и оттого ее вопрос застал меня врасплох. С одной стороны, ее предложение — это как раз то, что мне было нужно, а с другой — чувствовала я себя при этом паршиво, будто была одной из фей, что собирались воспользоваться детской наивностью. Не знала, как ответить. Откровенно растерялась, но, взвесив все «за» и «против», решила согласиться, просто потому, что чаша желаний — это мой путь домой. Да только сделать это я не успела. «Ангелия!» Прогрохотала над парком. «Бежим!» Моментально вскочила девочка на ноги, хватая меня за руку. Но убежать не успели ни я, ни она. «Ангелия! А ну стой!» Раздалось лишь в нескольких шагах от нас, что мы вынуждены остановились и обернулись. Я прижимала к себе девчонку, а она, в свою очередь, золотую чашу. Вот мы и попались на краже, а ведь я ее даже за пределы парка еще не вынесла. «Юная леди, кто разрешил тебе покинуть комнаты?» Разъярился герцог Дезонтье, глядя на свою дочь, как на врага народа. Честное слово, я неосознанно спрятала девочку себе за спину. Вцепившись в мое платье, она выглядывала едва-едва, пока ее отец кричал так, что уши закладывала. И он был прав. «Да, я была полностью согласна с тем, что так сбегать Ангелии ни в коем случае нельзя. Без охраны, без присмотра, без сопровождения. Да мало ли что может случиться. Но вот подача...» Подача откровенно хромала. Криком навряд ли можно чего-то добиться. Ангелия просто не поймет, что ее отец кричит, потому что испугался. «Нет, она видит совершенно другое. Простите...» я не должна вмешиваться попыталась я успокоить мужчину пока он не наговорил лишнего да вы не должны вмешиваться резко ответил он сверкнув синими очами но все же я хотела бы договорить да мне не удалось себастьян так взглянул на меня что говорить молниеносно расхотелось да и смысла в этом не было пока мужчину не успокоится а то и я под раздачу попаду тогда как мне подобное было нежелательно. Все-таки я находилась здесь с определенной целью. «Бегом в свою комнату!» рявкнул герцог, и Ангелию тут же сдуло ветром. Но чашу она сунула в мои руки. Вот и мелкая предательница. Так я с ней в обнимку и стояла. Еще немного, я бы буквально вспыхнула под этим взглядом, но все обошлось. Герцог просто взял, да и ушел. Прошел мимо меня чеканя шаг, пока я притворялась одной из многочисленных статуй, украшающих парк. «И что мне теперь с ней делать?» размышляла я вслух, пока осматривалась по сторонам в поисках соглядатаев. Никого не рассмотрев среди ароматных кустов и другой зелени, я все-таки решилась на отчаянный шаг. «Верни меня обратно на землю за несколько дней до дня моей смерти», прошептала я и, подумав, добавила, «пожалуйста». Меня хватило лишь на несколько секунд. Несколько секунд понадобилось мне, чтобы насквозь пропитаться надеждой и разочароваться. Гром не грянул, молнии не вспыхнули, разрезая ясное небо. Даже чаша в моих руках никак не изменилась. Просто среди цветущего парка стояла дура, разговаривающая с золотым кубком, который и не думал ей отвечать. А это означало, что мне прямая дорога к сокровищницу. Вместо, куда мне без помощи Ангелии совершенно точно не пройти. «Мисс Алдейская!» окликнули меня как раз в тот момент, когда я собиралась повторно залезть фонтан, чтобы поставить кубок на место. Обернувшись, я встретилась взглядом с одним из стражников. Он явно спешил ко мне, так что я ненароком заволновалась. «Мне приказано проводить вас в центральный холл замка», отдышавшись, отрапортовал он по военному четко. «Прямо сейчас?» уточнила я без особой надежды, уже ясно предчувствуя неприятности. «Немедленно!» кивнул молодой мужчина. Кажется, приговор мне все-таки подписали. До замка я добиралась с четким убеждением, что дело я завалила. Своими руками все испортила, а точнее своим языком. И вот кто просил меня лезть в отношении дочери и отца? Правильно, никто. Но и по-другому я бы все равно не поступила. Знала себя, так что поздно пить боржоми когда на столе уже открыта бутылка текилы. Тут впору закусывать. В холл замка я буквально просочилась. Тяжелую дверь, как и прежде, открывала сама, не дождавшись, пока этим займутся напыщенные слуги в ярких ливреях. От медлительности, от размеренности их движения меня клонило в сон. Я не привыкла тратить время понапрасну, но дальше холла все равно не ушла, потому что Основное действие разыгрывалось именно здесь. «Мисс Алдрийская» — отстраненно кивнул мне то ли управляющий замком, то ли камердинер герцога. С этим человеком мы уже виделись, когда я официально ознакомилась с Себастьяном. Сам же герцог Дезентье на меня никакого внимания не обратил. Точнее, обратил. Но в этом взгляде... Я не нашла ничего такого, за что могла бы зацепиться. Что есть я, что нет меня. Вот что говорил этот взгляд. Сама от себя не ожидала, что подобное меня покоробило. Как-то не привыкла я целоваться с первым встречным, а потом делать вид, будто между нами совсем не проскочила искра. Ну или кошка, на крайний случай. И сама ситуация была неоднозначной и мое отношение к ней варьировалось эмоционально, будто трасса для американских горок. В общем, я запуталась, а потому решила не отвлекаться и подумать об этом завтра. Или никогда. Все зависело от того, как быстро я найду эту проклятую чашу, которая наверняка до конца моих дней будет сниться мне в страшных снах. Итак, мы собрали вас здесь для того, чтобы утвердить имена кандидаток, которые поборются за шанс занять должность няни в этом замке. После личных собеседований и изучения анкет его милость выбрала лишь нескольких дам для дальнейшего проведения отбора. Те, чьи имена я сейчас назову, переезжают на второй этаж в личные спальни. С остальными, увы, нам придется попрощаться здесь и сейчас» монотонно произнес управляющий, удерживая в руках желтоватого оттенка листок. Я не знала о том, что до этого момента гости размещали не на втором этаже. Я искренне считала, что ни одной мне так повезло, а оказалось, что я являлась исключением. Только непонятно, за какие такие заслуги. Каждое озвученное имя забивал очередной гвоздь в крышку гроба моих амбиций. 6 Я насчитала шестерых, прежде чем помощник герцога сложил листок и спрятал его во внутренний карман левреи Молодые и не очень девушки со счастливыми улыбками на лицах одна за другой поднимались по правой лестнице вслед за слугами. Остальные же, в том числе и я, продолжали стоять, неизвестно чего ожидая шепотки не прекращались, управляющий молчал, а я смотрела на герцога, который, в свою очередь, смотрел на меня. Неужели все вот так и завершится? Словно прочитав мои мысли, Себастьян взял слово, взывая к тишине одним жестом руки. «Милые дамы, видя то, как сильно вы расстроились, я просто не могу позволить себе отпустить вас, подобном настроении. Чтобы немного скрасить озвученные результаты первого этапа, я приглашаю всех вас на ежегодный бал цветов, который пройдет этим вечером в моем замке. Желаю вам прекрасно провести время. Визги, крики радости. Девушки едва не танцевали, подпрыгивали на месте, пытаясь удержать в себе эмоции, пока я провожала взглядом спины герцога дезенттье и его камердинера если честно после такого оставаться на бал не хотелось совершенно меня будто поставили на место, спустились небес на землю, но моего провала это не отменяло, а потому я должна была воспользоваться последней возможностью а полной всего то и нужно что во время праздника найти и вскрыть сокровищницу замка. Плевое дело для самоубийцы. Но отступать мне было некуда, потому что даже сейчас мне некуда было уходить. И обратно к феям? Увольте. В их секту я не вернусь ни за какие ковришки. А пытаться обустраиваться в этом мире без поддержки да с незнанием элементарных законов просто глупо. Нарываться на неприятности не хотелось совершенно, а в доброту и совестливость людей я больше не верила. Спасибо благоверному, чтобы ему всю жизнь икалась. Нет-нет, мне нужна эта чаша желаний, и я ее найду. Оставшиеся дамы разбредались по первому этажу, пока я, не теряя времени, поднималась наверх. Проблем было две. Мне нужна была Ангия, и новое праздничное платье. Если с первым я могла попросить помощи и услуг, то со вторым мне придется справляться самой. Просто это было выше моей гордости, вновь просить у герцога одежду. от Отчего-то сейчас я была полностью уверена, что это именно он поспособствовал исчезновению моего саквояжа, так что обращаться к нему я не хотела совершенно. «Простите!» Поймал я в коридоре второго этажа уже знакомого мне паренька, который явно спешил по делам. А вы не подскажете мне, где я могла бы найти ледю Ангелию? Точнее, я знаю, что она находится в своих комнатах, но, увы, не имея понятия, где именно эти комнаты расположены. Может быть, вы мне поможете? Я была в милейшество. Прямо чувствовала, как скулы сводят от обворожительной улыбки. И, естественно, паренек не устоял. Я и не такую хлипкую броню пробивала. Вызвавшись меня проводить, он довел меня до дверей, что находились на третьем этаже. Довел и как-то уж очень шустро ретировался. Видимо, все-таки действительно торопился. А я постучала в дверь. Но вместо голоса Ангелии услышала совершенно другой. «Войдите!» Громко приказал герцог Дезентье по ту сторону двери. И я в ту же секунду развернулась, намереваясь сбежать. Встречаться с ним не хотела ни под каким предлогом, да только к моему глубочайшему сожалению успела сделать лишь несколько шагов, прежде чем дверь за моей спиной открылась. «Мисс Сандра!» — окликнули меня, вынуждая застыть на месте. Медленно обернувшись, я склонилась в подобие реверанса, а когда все-таки подняла взгляд, Нашла на губах Себастьяна мягкую лукавую полуулыбку. «Простите, я дверью ошиблась», — честно соврала я, набереваясь сбежать, но меня не отпустили. «Позвольте узнать, что именно вы здесь искали», — так и продолжал он говорить через половину коридора. и от тоже подходить ближе, энтузиазмом не горела. «Библиотеку!» — выкрутилась я. «Хорошо еще, что про сокровищницу не ляпнула от неожиданности». «Любите читать?» «Я могу вас проводить», — ответил мужчина нарочито медленно. «Но вы только после обеда. Присоединитесь к нам, Санги». «Искуситель. Змей. Это просто бессовестный мужчина. Ему еще хватало наглости вести себя так, будто ничего не произошло». «Я худею перед балом!» Решила я отказаться от лестного предложения. Хотя мне и самой казалось, что я веду себя как школьница на первой дискотеке. Хотелось закрыть лицо руками и сделать вид, что меня здесь нет. «Поверьте, ваша фигура не испортится от одного единственного обеда. Обещаю, ужином вас кормить не будут». В свете последних событий Его слова звучали настоящим издевательством, но развернуться и уйти я не могла. Не было гарантии, что меня в таком случае не выпрут из замка еще до балла. «Хорошо», — сделала я первый шаг навстречу Себастьяну. «Благодарю за оказанную честь». «Располагайтесь». Протискиваться в дверной проем мимо герцога было несколько некомфортно. Я старалась не задеть его даже тканью платья, а он, в свою очередь, будто специально не держал дистанцию. Когда я вошла в небольшую, даже крохотную по сравнению с другими комнатами столовую, действительно обнаружила там только Ангелию. Девочка сидела за столом и при моем появлении на мгновение отвлеклась от еды. По ее лицу сразу стало понятно, что она в недоумении. Еще бы Кто я такая, чтобы с ними обедать? Но Себастьян всё решил за нас троих. Пока слуга, выскочивший из неприметной ниши, раскладывал приборы и для меня, я осматривала помещение. Эта комната была угловой в замке, и, если честно, я совсем не ожидала, что две ее стены будут полностью состоять из стекла. Отсюда открывались прекрасные виды на парк. Просматривался каждый участок, каждая статуя, море света зелени, а еще спокойные светло-зеленые тона в оформлении. Находиться здесь было приятно. «Мисс Сандра, я хотел бы вас поблагодарить», — обратился ко мне герцог, расстилая салфетку на коленях. «За что?» — тут же полюбопытствовала Анги, и я полностью разделяла ее чувства потому что понятия не имела, за что меня можно было благодарить. Дело в том, что мисс Алдийская этой ночью не позволила свершиться подлости. «Остальное для твоих милых ушек не предназначено», — ответил мужчина, отчего девочка мгновенно надулась. «Примите мою искреннюю благодарность. Приятного аппетита!» Мне так сильно хотелось спросить, о какой подлости он говорит. Понимала, что это связано с той девушкой, что кралась этой ночью прямо по стене замка, но подробности мне их очень не хватало. Настолько взыграло любопытство. Феи или просто очередная дама, желающая пробраться к герцогу Дезентье в постель? Лучше бы второе, потому что чаша желаний мне нужна самой. Кстати, ваза, которую вы разбили, простояло в этом замке больше трех веков. И я не думала до сих пор, что умею так краснеть. Стыд мгновенно опалил щеки, а я задумалась над тем, как буду возвращать стоимость такой реликвии. Три века. Зачем ставить такую вазу кому-то в спальню? Остальное время мы провели в молчании. Анги первая покончила с обедом, и попросилась уйти к себе, чтобы подготовиться к балу. Моё лицо надо было видеть. Я мысленно умоляла девочку не оставлять меня наедине с ее отцом, но, увы, телепатией она не обладала. В припрыжку ускакала за дверь, а я поняла, что под внимательным взглядом синих глаз больше не смогу проглотить ни кусочка. «Спасибо за обед!» Поспешно поднялась я на ноги, намереваясь сбежать. «Торопитесь в библиотеку?» — улыбнулся герцог одним уголком губ, откидываясь на спинку кресла. «Что же? Как и обещал, я вас провожу». Я словно следовала под конвоем, семенила чуть впереди, пока мужчина шел широкими, уверенными шагами. Этим необычнее было то, что резко и без предупреждения герцог дернул меня за руку, затаскивая в какую-то нишу. «Вы что себе позволяете?» возмутилась я, честно прижимаясь к мужчине в каморке площадью меньше метра. «Тихо!» зашипел он, закрывая мне рот ладонью. Несколько секунд стояла удушающая тишина. Я слышала только собственное сердце, но мгновением позже до моего слуха донесся перестук каблуков. «Миг!» Каблуки простучали совсем рядом с нами, но из-за герба увидеть никого не удалось. Скрипнула дверь, и только потом чужие пальцы скользнули по моим губам. «Кто это был?» — спросила я, чувствуя на своем лице чужое дыхание. «Не знаю, но кроме Ангелии и слуг, в это крыло без моего разрешения больше никто не может войти. Полагаю, это...» Одна из отвергнутых нянь. «Хотят вас подставить?» «Такое вполне возможно», — кивнул Себастьян, а его пальцы чуть сильнее сжали мою талию. «И долго нам еще тут стоять?» Сглотнула я слюну, что вдруг стала вязкой. «Еще мгновение?» «Я хотел извиниться перед вами. Возможно, сегодня в саду я был излишних групп» но, поверьте, моя злость была обращена не к вам. Я на вас не в обиде, хотя стоит заметить, что вы были неправы, объясняясь санги криком. Я понимаю, что вы испугались, но дети понимают и простые слова, если уделять им должное внимание. То, что я видела, она хорошая девочка, ей не хватает вас. И еще, кажется, ее нервируют все эти дамы. Ангелии нужны... Друзья, а не няньки. Постарайтесь найти для нее друга. Хотя бы животное для начала. Дети любят животных. Все эти слова я проговорила буквально на одном дыхании, переживая, что герцог разозлится и не даст мне досказать. Закончив, перилась в мужчину взглядом, готовая отстаивать каждое сказанное слово. Да только этого не понадобилось. Герцог был задумчив, отвечать на выпад не торопился. Прошло гораздо больше минуты прежде чем он все-таки отреагировал. Я думаю, что вы правы. после смерти ее матери я несколько отстранился от воспитания анги. но поверьте, сделал это ненарочно. Я приму к сведению ваши слова и постараюсь последовать советом. моей дочери действительно нужные друзья. Я думаю, что мне удалось найти для нее первого друга. Мягко улыбнулся герцог Дезентье и продолжил уже жестче. С этого дня вы больше не участвуете в отборе кандидатур на должность гувернантки. Я принимаю вас на службу.